По сведениям Алиария, в Слободе уже в первые годы ее существования было до тысячи человек. А другой иноземец Мейерберг, бывший в Москве в 1660 году, неопределенно говорит о множестве иностранцев в Слободе. Там были три лютеранские церкви, одна реформатская и немецкая школа. Разноплеменные, разноязычные и разнозванное население пользовалось достатком И жили весело, не стесняямые в своих обычаях и нравах. Это был уголок западной Европы, приютившийся на восточной окраине Москвы.